Глава 18. Тифи, спасительная боевая магия. До ночи было ещё далеко, когда фургон по распоряжению магистра съехал с дороги. Переночуем здесь, а завтра не спеша доберёмся до заставы. Может, лучше всё-таки ускориться и доехать до места? Марта, которая молчала всю дорогу, вслушиваясь в наши с магистром разговоры о боевой магии, болезненно повела плечами там безопаснее. Не успеем до темноты, ответила Фрея. Я первая спустилась по ступенькам и огляделась. Мы остановились на берегу небольшого лесного озера. Только со стороны дороги можно было подойти к воде. Все остальные берега густо заросли камышом. У меня перехватило дыхание. Как похоже на моё родное озеро возле замка. Я зажмурилась, В летнее время я бывала на озере ежедневно. Иногда на охоте, порой просто каталась на лодке и гуляла. Но как назло, перед глазами возник не один из тех тёплых дней в кругу семьи или друзей, а тот единственный человек, которого я очень хотела забыть. Я увидела его ярко, до мельчайших подробностей: резко обозначенные мышцы на животе, каждую капельку стекавшую по его обнажённому торсу и тянущая боль в области сердца подсказала мне, что ничего я не забыла. Я поспешно открыла глаза и тряхнула головой, пытаясь избавиться от наваждения. Вот за что это мне? Неужели всю жизнь меня будет преследовать эта тоска? — Тефи, идем, — позвала магистра, и я с облегчением повернулась на ее голый, чтобы тут же замереть от удивления. В каждой руке у магистра было полуку без тетивы. — Держи. Магистр протянула мне один из них. — У нас есть пара часов до темноты. Прежде чем углубиться в лес, магистр позвала возницу. — Акрис, ящеров можешь отпустить на болото, а не всю зиму без лакомства. И действительно, обе рептилии стояли как две статуи, неподвижно уставившись на болотистый берег озера, откуда наносилась перекличка лягушек. Стоило возниться их отпустить, как они захлюпали лапами по болотистой почве и скрылись в зарослях камыша. На этот раз я вспомнила свою любительницу лягушек, Лету. Она, скорее всего, забыла меня, — говорят, у ящеров память короткая. Только маги способны запечатлеть рептилий. И ящеры привязываются к ним почти так же, как и дракон к своей человеческой сущности. — Ну вот опять, при чем здесь драконы? — Госпожа Фрея? Окликнула я магистра, следуя за ней по едва различимой тропинке и изо всех сил стараясь не цепляться огромным луком за ветки кустарников. А с теперешними способностями могла бы я запечатлеть ящера. Магистр замедлила шаг, и я чуть не налетела на неё. Впереди деревья расступились, открывая небольшую полянку. "То, что надо", сказала магистр. "А насчёт ящера, если молодого то да, а пятилетнего" «Пятилетнего вряд ли. Зато ты сможешь управлять любым взрослым, кроме запечатленных. Сможешь извлекать огонь из обученных боевых, если, конечно, научишься. Но для этого тебе нужно отправиться в академию. А сейчас попробуй натянуть тетиву». Вот так попало. В первое мгновение я растерялась. Лук был настоящий боевой, предназначенный для мужских рук. Мало того, что те, с которыми я имела дело были значительно меньше и не такие мощные. До да к тому же я уже полгода не стреляла. Напросилась, называется. Я почувствовала, что кровь приливает к щекам. Что ты, Эфи, вот так сразу сдашься, даже не попытавшись? И я приняла тетиную из рук магистра. Хорошо хоть в лес ушли. Сестра Марта и Возница остались заниматься костром и приготовлением пищи. Если позорится, так хоть не при всех. Я зацепила тетиву за нижний рог и упёрла его в землю. Некоторое время магистр наблюдал, как я пытаюсь, используя весь свой небольшой вес согнуть его, но колечко тетивы даже близко не дотягивалось до верхнего рога. Пот выступил у меня на лбу, судорога искрутила правую половину спины. Стоп, магистр остановил моё мучение. Ты, конечно, упрямая, этого в тебе с запасом, но недостаточно. Такой лук требует большей силы. Это я заметила, подумала я, но промолчала, глядя на магистра из-под лобья и ожидая продолжения. Либо физической, которой тебе не хватает в любом случае, либо магической. Я приоткрыла рот от изумления. Мне даже в голову не приходило, что можно использовать магию как усилитель мышц. "И как это сделать?" спросила я. "Сама попытка натянуть тетиву у тебя правильная. Стойка, упор, направление усилия. Просто добавь магии". И магистр, отвернувшись от меня, занялась своим луком. Я внимательно проследила за её движениями, но ничего особенного не увидела. Вот только сила, приложенная в внешне хрупкой и немолодой женщине, казалась невероятной. Лук в её догах согнулся, как ивовый прутик, легко и послушно. Вот как всегда, догадайся сама, Тефи. Не в первый. Я снова уперла лук в землю, придерживая ногой Огонь под рёбрами откликнулся легко и сразу просясь наружу а вот наружу как раз не надо не хватало ещё лук сжечь я мысленно перенаправила стихию в те мышцы которые были нужны для одного чёткого и мощного движения и почувствовала как их наполняет приятное тепло осторожно на пробу нажала в нужном направлении на верхнее плечо лука и о чудо лук послушался как хорошо бьющий ящер и позволил накинуть на себя тетиво Я чуть не запрыгала от радости, словно маленькая девочка, но магистру и без того хватило взгляда на мое восторженное лицо, чтобы рассмеяться. Передышки, однако, она мне не дала. «Теперь стреляй». Вся моя радость тут же схлынула. Магистр прекрасно поняла, о чем я думаю, и сказала. «Все точно так же. Каждый выстрел придется делать с применением магии. Была бы ты мужчиной, было бы легче, хватило бы силы мышц». А так тебе придётся распределять огонь между натягиванием тетивы и, если понадобится, то и поджигать саму стрелу. То есть один поток остаётся внутри, второй направляешь наружу. Ну и в цель неплохо было бы попадать. Вон то дерево на краю поляны тебя устроит как мишень. Я вздохнула. Вот бы сейчас посмеялся мой старый учитель Сигмар, если бы мог увидеть, как я смотрю на толстенный дуб всего в 20 шагах от меня и переживаю, попаду или нет. Сначала просто выстрелил без огня, научись мгновенно концентрировать всю силу внутри тех мышц, которые должны сработать. Только через час у меня начало что-то получаться, и даже две стрелы я умудрилась зажечь. Правда, это было одно название, а не пламя. Огонек погас, не выдержав встречного напору воздуха. «Не все сразу», — утешила меня магистр. «Завтра на заставе еще попрактикуемся, а на сегодня, пожалуй, хватит». На ее последних словах я со стоном опустилась на землю прямо там, где стояла. Из-за того, что я пока не приноровилась вовремя подключать и отключать стихию, мышцам спины и поясницы приходилось порой брать нагрузку на себя и... И сейчас их ломило так, что я с тоской думала о том, что до фургона придется идти. Магистра же выглядела так, словно только что хорошо отдохнула. Без малейшего напряжения она в одно движение сняла тетиву со своего лука. Я смотрела на нее и медлила, пытаясь настроиться на последний рывок. Когда на стороне поляны, противоположной той, откуда мы пришли, от сгустившейся сумеречной тени отделился очень высокий мужчина. А затем рядом с ним бесшумно выросли ещё двое с огромными косматыми бородами. Может, из-за того, что я сидел на земле, но все трое показались мне гигантами. А вот и Чампа, как-то очень буднично сказала магистр. Тёмный жгут полетел из руки Чампы в голову магистра, и столкнувшись с огненным всполохом, осыпался извиняющейся стеклянной крошкой. Двойное везение, оскалился Мак и бросил своим соратникам: «Убейте старуху, она маг!» На лицах двоих появилось колебание. «Я свяжу ее магию!» — рявкнул Чемп. «А против оружия она бессильна. Девчонку не трогать, заберем!» Сразу два жгута полетели к магистру, извиваясь словно змеи и непредсказуемо меняя направление. На этот раз я успела их разглядеть. Они состояли из взвеси песка и мелких камешков. «Земляная магия». До сих пор я видела такое только в книжных иллюстрациях. Фрей отразила новый удар буквально в последний момент. Мне стало жутко. Неужели этот маг сильнее магистра? Один из бородачей, держа на изготовку меч, пошёл по кругу, собираясь зайти сбоку с той стороны, где не было щита. Второй скользнул по мне оценивающим взглядом и не увидев никакой опасности в сидящей на земле растерянной девчонке, сосредоточился на Фреи, заходя с моей стороны и на ходу поднимая арбалет. Зря он отвернулся. Растерянность — это не испуг. Похоже, нам повезло, что из-за усталости я не успела снять тетиву, а когда опускалась на землю, то положила лук рядом, и сейчас он был скрыт травой от нападавших. «Это разведчики», — спокойно сказала магистра. «Они всегда ходят по трое». В ее голосе не было ни волнения, ни напряжения, Она просто сообщила мне факт. Я плотно обхватила пальцами рукоять лука и плавно потянула стрелу из колчана, одновременно вскакивая на ноги. Все движения были привычными, сказывался опыт, полученный на охоте. Правда, крупнее гуся я никого не убивала, но скорость реакции, чтобы подстрелить резко взлетевшую птицу, требовалась больше, чем сейчас. А стихии огня добавила силы. Арбалетчик заметил мое движение, но повернуться не успел. Стрела вошла ему в шею с пронзительным хрустом. Мечник от неожиданности остолбенел, а я успела наложить вторую стрелу. Но в этот миг боковым зрением я заметила летящий в меня со стороны мага тёмный шар и развернулась в сторону большей опасности, натягивая тетиву. Ставить щиты я не умею, но, может быть, стрела найдёт цель, даже если для меня всё уже закончится. Огненный сгусток со стороны Фрей сбил шар а мое тело сделало то, что мы нарабатывали десять минут назад. Сигмар учил нас, что одного часа недостаточно для наработки навыка. Но мне хватило. Пламя согрело мышцы спины и руки, наполняя их силой. Время замедлилось. Как во сне я наблюдала за полетом стрелы, провожая ее частью сознания. Фигура мага странно расплылась, делясь на фрагменты. Мне показалось, что вот сейчас стрела пролетит сквозь него, не причинив вреда. Очание придало новых сил, и наконечник ярко вспыхнул в тот момент, когда проходил сквозь грудную клетку мага. Вспышка и осколки стекла, выплавленные из пещинок, многократно отразили пламя. Некоторое время тело мага сохраняло свою человеческую форму, а потом фонтан осколков тускнеющим потоком осыпался на землю. Я стояла и смотрела, пока сумерки не поглотили последние искорки. Всё позади. Голос магистра звучал так же спокойно, как и в первые мгновения встречи с чампами. С первым боевым опытом девочка. Я повернулась к ней и только сейчас вспомнила о мечнике. Он лежал на земле у самых деревьев. Скорее всего, когда я от него отвернулась, попытался сбежать, но Фрея остановила его чем-то. Ветер донёс запах горящей плоти. Но ясно чем? Огнём. Меня передёрнуло. Кажется, только сейчас пришёл страх. Я открыла рот, но не смогла издать ни звука. Меня била крупная дрожь, а сознание, что я убила человека, даже двух, накрыло душным одеялом. Из-за всех сил я старалась не смотреть в сторону лежащих тел, но даже сквозь сгущающуюся тьму мне казалось, я вижу очертания ближайшего арбалетчика. Спокойно, Тефа. Рука магистра легла на мое плечо. Ты всё сделала правильно. А сейчас сядь. Я уступила легкому нажиму и опустилась на траву. Горячие ладони мои наставницы легли на затылок и лоб. Очень странное ощущение. Кожа в местах касания нагрелась, а внутри возник прохладный поток, выметая суматошно мечущиеся мысли. Тепло медленно поползло по шее вниз, расслабляя и успокаивая. Меня больше не трясло. Я почувствовала, как моя собственная стихия доверчиво сплетается со стихией Фрей. Мелькнула догадка: Обец они были хорошо знакомы с магистром Берном. Да думать я не успела. Крупная капля упала на макушку. Затем вторая, ещё несколько. "Лук", выдывила я. "Намокнет". "Умница", в голосе магистра звучало одобрение. "Воин должен прежде всего помнить об оружии". Её ладонь прошлась по моим волосам. Не сразу я поняла, что меня погладили по голове, словно маленькую девочку маленькую девочку, которая сегодня впервые бежим под деревья, скомандовала магистр. К тому моменту, как древки луков были завёрнуты в промасленную ткань, дождь лил потоком, пробиваясь отдельными каплями даже сквозь густую крону. Ночи плотный покров туч погрузили лес во тьму. До сих пор мне не приходилось оказываться в настолько плотном мраке. Кажется, впервые в жизни я поняла смысл фразы темно, хоть глаз выколи. Есть у тебя глаза или нет их, никакой разницы. В замке, где мы жили, даже ночью откуда-нибудь спадал свет, хоть маленькой полосочкой. А сейчас я не могла разглядеть даже свои пальцы, поднесённые к самому носу, стало жутко, особенно при воспоминании о том, кто лежал на полене всего в нескольких шагах от нас. Рядом вспыхнул огонёк. Я со стыдом вспомнила, что я вроде бы тоже огненный мак. Идём предложила магистр, и заметив, что я тоже пытаюсь зажечь искорки на кончиках пальцев, остановила. "Мы и огня хватит. Береги силу, ты сегодня много потратила". В этих словах я снова вспомнила магистра Берна в тот роковой день. Он слишком много истратил на спасение моего отца, а поэтому случилось то, что случилось. Белый Макс правил все с ним играюще. А что если чэмпов в этих местах не трое, и на ещё одно нападение у меня попросту не хватит сил? А что если другие чэмпы ждут нас возле фургона? Воображение рисовало мне одну картину страшнее другой, но зато отвлекало от того, что случилось. Как бы мы ни старались идти поближе к стволам деревьев, до фургона добрались полностью промокшими. Мои страхи отступили, когда во священном внутри дверном проёме появилась Марта. Костёр, естественно, погас, Но зато внутри нас ждал горячий ужин и сухая одежда. Вот только есть я не хотела. Запах жареного мяса вызывал тошноту. Меня всё-таки заставили перед сном съесть немного варёных овощей. Рассказывать нашим спутникам о том, что произошло, магистра не стало, но дала команду тронуться с места. Если Возницу и Марту это и удивило, возражать никто не решился. Поргун медленно тронулся. Ночью под холодным дождём наши рептилии двигались словно заторможенные, но так и лена, час с каждой минутой мы удалялись от страшного места, и мне потихоньку становилось легче, хотя сон не шёл. Наверное, я просто боялась уснуть. "Госпожа Фрея", тихонько позвала я, когда услышал ровное дыхание Марты. "Да? А вы ведь не целитель?" "Но почему же? Не стихии разделяют магов на боевых, бытовых и целителей". — Любой из нас может быть и тем, и другим. А вот характер и склонности заставляют выбрать направление. — Но вы же говорили, что я боевой маг. — Ну, во-первых. Магистр еще понизила голос, так что я с трудом слышала ее сквозь шум барабанящих по крыше капель. — Тебе досталась искра магистра Берна. А он с юного возраста сопровождал императора Рея в военных походах. А во-вторых, ну, согласись, не каждая девушка твоего положения учится стрелять из лука. Тебя ведь никто не заставлял этого делать. Это твой выбор. Я кивнула, потом сообразила, что магистр в темноте этого не увидит, и подтвердила: "Мой выбор". А значит, тебе придётся это принять. Но и обучение целительству мы прекращать не будем. Более того, ты должна знать, что всех магов, выбравших путь воина, Сначала учат личить, и только потом убивать. Под стук колёса шум дождя я всё-таки уснула. Спасибо осхару, мне ничего не снилось в эту ночь. Утро застало нас в дороге. Дождь прекратился, но дорогу развезло, и ящер и лениво шлёпали по весенней распутице. Фургон взобрался на холм, и возница заколотил кулаком по стенке фургона. "Застава!" Я выглянула в крохотное окошко. Большая часть неба была по-прежнему затянута плотными тучами, но в пологе появился разрыв с крохотным кусочком синего неба, и вырвавшийся из него солнечный луч ослепил меня, мешая разглядеть, что там впереди. Я зажмурилась и отступила в полумрак фургона.